Только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Из-за спины его выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком его жена. И высокий гимназист с прищуренным глазом его сын. "Парферий!" воскликнул толстый, увидев тонкого. "Ты ли это, голубчик мой?" Сколько зим, сколько лет! Батюшки, изумился Тонькой. Миша, друг детства, откуда ты взялся? Приятели тройкратно облыбазались и устремились друг на друга глаза, полные слёз. Оба были приятно ошеломлены. Милый мой, начал Тонька после лыбазания. Вот не ожидал,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 Это Нафаня, друг моего детства. В гимназии вместе учились. Нафанаил немного подумал и снял шапку. В гимназии вместе учились, продолжал Тонкой. Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратом за то, что ты козённую книжку по пирожской прожёг, а меня Эфиалтом за то, что я я бедничли бел. Детями были. Не бойся, Нафаил, подойди к нему поближе. А это моя жена, урождённая в Анценбах, лютеранка. Нафаил немного подумал и спрятался за спину отца. Ну как живёшь, друг? спросил толстый, восторженно глядя на друга. Служишь где? Да служился Служу, милый мой, калижским ассесором уже второй год, и Станислава имею, жалование неплохое. Ну да бог с ним. Жена уроки музыки даёт. Я портсигары приватные из дерева делаю. Отличные портсигары. По рублю за штуку продаю. Если кто берёт 10 штук и более, тому, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте А теперь сюда переведён. Стал начальником по тому же ведомству здесь буду служить. Ну а ты как? Не бось уже статский, а? Нет, милый мой. Поднимай выше, сказал толстый. Я уже до тайна водослужился, две звезды имею. Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны сretчайшей улыбкой. Казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съёжился, сгорбился, сузился. Его чемоданы узлы и картонки съёжились, поморщились. Длинный подбородок жены стал ещё длиннее, на фонаил вытянулся во фронт и застегнул все пуговки своего мундира. Я ваш превосходительство Очень приятно. Друг, можно сказать, детство, и вдруг вышли в такой вильможес хи-хис. Ну, полна, поморщился толстый. Для чего этот том? Мы с тобой друзья детства, и к чему тут это чинопочитание? Помилайте, что выс, захихикал толнкой, ещё более съёживаясь. Милостивое внимание вашего превосходительства Вроде как бы живительные влаги это вот ваше присутствие сын мой нафаниил жена Луиза лютеранк некоторым образом Толстой хотел было возразить что-то но на лице у тонкова было написано столько благоговения сладости и почтительной кислоты что тайного советника стошнило